Глава 12. Зои смотрела на платье в руках и ничего не понимала. На посылке было именно её имя, она ведь Зои Янг. Тут никаких ошибок, и адрес правильный. Да и название того каталога, из которого она заказала платье, верное. Тогда какого гном его зада? Фея отбросила от себя платье и, упав на кровать, уставилась в потолок. Нет, платье было вполне себе приличного фасона. Чуть ниже колен, с пышной плессированной юбкой, зона бюста смотрелась отлично, а шёлковый пояс подчёркивал талию. И было всего лишь одно небольшое «но» — его ярко-зелёный цвет. Тут следует кое-что пояснить и перенестись на 15 лет назад, когда Зое исполнилось 12, и она сказала маме, что отныне всю одежду будет выбирать сама. С тех пор в её гардеробе не было ничего красного, голубого, жёлтого, фиолетового и уж тем более розового, если не считать пикантного негляже что лаванда подарила ей несколько лет назад на день рождения. В общем, ничего кричащего, а только спокойные пастельные тёмные тона. Так что купить себе дорогущее зелёное платье Зои вот никак не могла. Поправочка. могла только под действием двух сестер и бутылки игристого. В последнее время что-то совсем ничего не ладилось. Взять хотя бы Закери Дрейка, ее новоиспеченного жениха. Он ведь так больше и не объявился в книжном. Не то чтобы зои сильно хотела, но чего лукавить, надеялась, тем более ей таких трудов стоило объяснить всю ситуацию Лаванде. Явились только рабочие и благополучно снесли стену. Теперь фея осталась без десяти квадратных метров. И без большей половины стеллажей. Зоя прикрыла глаза рукой, вспоминая последние дни уборки. Книги она складывала медленно, каждую тщательно проверяя на предмет порчи. Веником орудовала ещё медленнее, торговала из подполья Торговый зал уже почти неделю тосковал без голосов покупателей. Их, конечно, никогда не было особенно много. Но случались очень хорошие дни, когда можно было поговорить о книгах, посоветовать что-нибудь интересное и походить между стеллажей, переставляя книги. Да просто с кем-нибудь поругаться было куда веселее, чем последние дни. Мысли сразу перескочили на предстоящий званый ужин. Уж если там она ни с кем не поругается, в частности с Эвелиной Гризмар, то жизнь однозначно потеряла свои краски. «Хватит ныть!» Отругала себя Зои и нехотя поднялась в кровати. Ну, раз Анна устраивает мини-маскарад, то зелёное платье вполне себе подойдёт. Если что, скажу, что я в костюме зелёнки. Зоя решила, что со своими комплексами пора бороться, и в начале следующей недели она непременно купит несколько разноцветных блузок и ярких юбок. После выходных она вообще возьмёт себя в руки и начнёт всё с чистого листа. Сейчас отдохнет с соседями за распитием настоек в Вилобе и употреблением съестных припасов госпожи гризмор. Потом выспится как следует, выкинет, наконец, весь хлам в виде покрашенных стеллажей из лавки и как возьмет, да начнет новую жизнь. В голове у Зои сразу созрел план переустройства книжной лавки. Стоит начать принимать частные заказы, а не торговать, чем нравится. Затем Зои возьмется за ум и за счетное дело — чтобы к концу месяца складывать трёхзначные числа сразу в голове. С поеданием варенья на ночь за книгой другой давно пора покончить. Потом необходимо наладить отношения с Эвелиной, ведь они соседи, в конце концов, а не чужие люди. Стоит съездить к родителям и взять Джо себе на пару дней, чтобы Офелия и Редклифф отдохнули наедине. В общем, жизнь заиграла новыми красками. а собственное отражение в зеркале показалось вполне себе милым. И не так уж зеленый ужасно смотрелся с сиреневыми волосами, как казалось раньше. С искренней улыбкой на лице Зуи и переступила порог дома Анны Дебрио. Встретила ее в Виллобе в костюме бравого пирата с повязкой на глазу. Проводил в сад, где уже был накрыт длинный стол. Да накрыт так, словно гостей ожидается два десятка, а ужин как минимум предсвадебный. Увидающий сад все еще был великолепен. Низкие кусты отцветающих роз были красиво подстрижены, а в клумбах устроились в продуманном беспорядке магические камни, что подсвечивали поздние цветы и траву разным цветом, от бледно-желтого до насыщенно-синего. От крыши дома по диагонали через сад были пропущены ленты золотых магических огней. И создавалось впечатление, что стол с белой скатертью накрыл купол звёздного неба. Хотя солнце ещё не полностью отдало брасты правления в руки ночи. Во главе стола сидела госпожа гризмор изображающая картофелину. Зоя прищурилась, чтобы лучше рассмотреть костюм Увелины. Гномиха украшала нечто круглое и коричневое. Виднелись лишь ножки, ручки, да в круглой прорези лицо. По правую руку от неё сидел Вернон гризмор С его одеянием было куда проще. Мужчина красовался в поварском колпаке, прилепив под носом игриво закрученные усы. Искусственные волосы, должно быть, щекотали кожу, и гном весело шмыгал носом, словно уже занюхивал и закусывал. Анны не было видно. «Зои, присаживайтесь!» Велик галантно отодвинул стул, накрытый кремовой тканью, подвязанный на спинке бантом. «Госпожа Янг? Радостно поприветствовал вернан оцалютовав феей своей шляпой. «О, а вы шо, госпожа Янг, в выдевильной красоткой?» Без предисловий вознегодовала Эвелина. Видимо, красная помада была лишней в образе Зои. «Кем-кем?» «Вернон, шо глаза опустил?» Эвелина хлопнула мужа по коленке. «Посмотри, посмотри, какая срамота!» — Разрешаю. — А вы, госпожа Гризмарк, кем будете? — весело отозвалась фея. — Какая прелесть. И минуты не прошло, а я уже готова вцепиться ей в волосы. Ну как знала, что вечер будет бодрым. — А на похоже? зою не стала озвучивать, на что похоже коричневая абстракция полуовальной формы, оставив это на долю хозяйки костюма. — Не представляю. «Как можно более честно», — ответила фея. Вилли под боком усмехнулся, опрокинув себя рюмку. «Еще не все сели, а он уже готов. Ничего нового». «Я пирожок!» — торжественно провозгласила Эвелина. Зоя хрюкнула, вызвав подозрение во взгляде гномихи. «С мясом?» — сдерживая смех, поинтересовалась зои «Верно, с мясом!» утвердительно кивнула Эвелина, явно довольная, что начинка была отгадана. «Милая госпожа Янг, вы пришли!» Тонким голосом пропела Анна за спиной Зои. Фея развернулась на стуле и увидела выходящую из стеклянных дверей дома госпожу Дебрио. Она была, просто вся была в розовых рюшках. Каскады кружева и множество оборок покрывали Анну от шеи до пят. Из-под многослойной розовой ткани выглядывали одни только тонкие пальцы. Светлые волосы были собраны в высокую прическу, а на самой макушке покачивалась вишенка, подвязанная под подбородком двумя розовыми лентами. Тонкие губы ярко-розового цвета расплылись в милейшей улыбке. В руках Анна несла торт, украшенный кремовыми розочками. «Зои, какая вы прелесть!» «Вижу, я навеяла вам идею костюма!» «Да?» — удивился Вилли. «А разве нет?» Скромно потупилась Анна и мелодично рассмеялась. «Вы же колокольчик! Я права?» Госпожа де Брио обвела присутствующих гостей взглядом водянистый глаз. «Колокольчик?» — переспросила Евелина громко. «Ну как же!» Анна поставила свою ношу в самый центр стола и показала в воздухе очертания девической фигуры. «Вот зеленый стебелек!» «Верно, я говорю!» Вилоби энергично закивал головой, рассматривая платье Зои. «И?» Анна помотала руками вокруг головы, обращая внимание на прическу Зои, а точнее, на цвет ее волос. «В общем, натуральный колокольчик!» «Зои, так «Кто вы, выдвильная красотка или колокольчик? Вот загадка!» Рассмеялся уже и без шуток веселый Вилли, запивая рюмку второй рюмкой. «Я оставлю это на ваше усмотрение», — улыбнулась Зоя повернулась к Анне. «А вы, думаю...» «Пироженка!» Не удержалась женщина и просияла в новой улыбке. «Идея Вилли правда восхитительна!» Анна положила руки на плечи мужчине, тот покраснел еще сильнее и приосанился, поправляя алый пиратский пояс на животе. Восхитительно. Согласилась зои ведь костюм Анни с ее почти приторной внешностью шел неимоверно. — Извините, госпожа Дебрио. Я стучал, но было открыто, и вот я решил... В саду внезапно появился господин Страж. В костюме... королевского стража правопорядка. «Господин Мурак, мы вас так ждали!» — воскликнула радостно Анна, подбегая к новому гостю. «Да?» — не стесняясь, выговорила Эвелина. Зоя была благодарна гномихе, что та озвучила ее мысли. Несмотря на то, что госпожа Гризмор строчила кучу жалоб и доносов на соседей и не только, Её прекрасно знали в местном отделе стражей и как постоянную гостью. Ведь на саму гномиху строчили жалоб не меньше. Так что любовь Зои к господину Мураку могла посоперничать только с нелюбовью Велины к нему. «Извините, я с работы, не успел переодеться». Улыбнулся в настоящие усы господин страж. «Что вы!» Анна взяла мужчину под руку, и подвела к свободному месту рядом с господином Вернаном. «Мы так рады вас видеть!» По виду Эвелины Зоя поняла, что гномиха может поспорить с замечанием Анны. В этом фея была солидарна с соседкой как никогда. «Тем более ваш костюм будет самым правдоподобным!» «Господин Мурак!» обратился Велик стражу, протягивая ему рюмку. «А вот скажите, госпожа янк у нас выдавильная красотка или колокольчик?» Взгляды всех присутствующих скрестились на фее «Госпожа Янг?» Мурак задумался, морща нос, отчего щеточка усов весело прыгала над верхней губой. «А не кузнечик?» Вилли заливисто рассмеялся. «Да вы что! Волосы-то у неё не зелёные!» возразила Анна тоном воспитательницы детского сада. «Да-да, конечно». Согласился Мурак, всячески теряя интерес к фее и гипнотизируя протянутую ему рюмку. «Нет, я в форме. Нельзя мне». «Господин Мурак, не обижайте». Грозно просипел Вилли, а с одним глазом получилось это особенно грозно. Господин Страж проникся и, с крайне серьёзным лицом рюмку принял. зои оглядела стол. Во главе, прямо напротив Эвелины, оставался пустовать один стул, если не брать в расчёт место рядом с господином стражем, которое собиралась занять Анна. Зоя не знала, что за сюрприз устроила госпожа Дебрио, и на самом деле не хотела гадать. Она вообще сегодня была странно солидарна с гномихой, которая спросила. «Ну шо?» «Приступим к трапезе, как говорится». Зоя, перекусившая только с утра двумя яблоками, тут же кивнула. «Немного терпения. Ждем еще одного гостя!» Таинственно улыбнулась Анна, явно вызвав этим замечанием несварение у Эвелины. «Так мы шо, час ждать будем? В большой семье, как говорится, рот не раздевай, а остатки подбирай». «Дорогая госпожа гризмор еще пять минуточек!» — уверила Анна. Эвелина тяжко вздохнула, подобрала края своего костюма и нахохлилась, став похожей на мокрого воробья. Вилоби, господин Мурак и Вернон под убийственным взглядом Эвелины успели чокнуться. Два раза. Прежде чем розовые слои платья Анны запорхали перед глазами, и она встала со стула навстречу гостю. «А вот и вы, господин Дрейк! Я же говорила всего пять минут! Прошу любить и жаловать! Знакомьтесь, Закери Дрейк, наш новый сосед по торговой улице!» Зоя поперкнулась содержимым подсунутой ей вилле под шумок рюмки и, вытерев подбородок, развернулась. Крайне занятой Закери Дрейк стоял собственной персоной посреди сада Анны дебрио Брео. С белозубой улыбкой на гладко выбритом лице. отражение золотых огней плясали в серых глазах и прыгали на слегка залаченных рыжих прядях. В руке он держал бутылку вина и смотрел прямо на Зои. Фея в ответ рассматривала его. «Господин Дрейк, так вы с Зоей вместе наряды выбирали!» — пошутил Вилоби. И только после этих слов фея оторвала взгляд от лица Захери и увидела его костюм. «Зелёный, чёртовы валенки, костюм тройку, рубашку цветом чуть потемнее и зелёную, яркую бабочку!» «Нет, ну натуральный клоун!» Мысленно окрестила его Зои и поспешно отвернулась, чувствуя, что щёки заливаются краской. А вот что это она начала краснеть, девушка не совсем поняла и списала на ядрёную настойку вилобе. «Я лягушка», — поправил Закери. По его голосу Зои, даже не видя мужчину, могла бы с уверенностью сказать, что он улыбается. «А я так и подумала!» — хлопнула в ладоши Анна и засуетилась возле дорогого гостя. «Присаживайтесь, вот сюда, да. О, вы принесли вино, какая прелесть! Именно то, чего не хватало нашему вечеру. Мы только вас и ждали!» «Да», — подтвердила Эвелина. «Так что давайте...» наливайте свое вино. Вернон, придвинь ко мне грибочки». За столом началась суета. Гости накладывали еду себе на тарелки, одни блюда передавали через стол, другие принимали со всех трех сторон. Зоя сидела, не смея поднять глаз от своих огурцов в тарелке и чувствуя тепло, исходящее от Закери. Оказаться сидящей рядом с Закери Дрейком зои сегодня не планировала никак, Платье вдруг стало странно сжать. — Ну-ка, господин Дрейк, у нас тут уже традиция родилась. Угадайте, кто здесь кто? — спросил Вилли сквозь шум дружного стука виллока тарелки. — Конечно. — сразу согласился Зак. — Разрешите, начну с самого легкого. С вас. Вы пират. Вилли поднял рюмку вверх, то ли поздравляя Дрейка с догадливостью, то ли собираясь выпить за его здравие. «Господин Гризмар, повар, вы, госпожа Анна, должен заметить, просто чудесный И вы, кажется, что-то сладкое. Может, тортик?» зои посмотрела на засиявший от похвалы тортик и не сдержала усмешки. «Пироженка!» Ласково поправила Анна. «Но тортик тоже засчитывается, верно ведь?» Госпожа де Брио обвела взглядом гостей. Рядом с вами сидит настоящий королевский страж. Господин Мурак закивал, блестя чёрными глазами. Мир после пяти рюмок ему явно казался прекраснее. закери перевёл взгляд на госпожу Гризмар, затем на Зои, раздумывая, кого будет легче отгадать. После недолгих гляделок он остановился на Эвелине. «Серьёзно?» Вознегодовала Зои, подарив Закерри удивлённый взгляд. «А вот вы, госпожа гризмор кажется...» «Нет, точно, пирожок с мясом». «Вы жульничаете!» Засмеялся Вилли. «Вы пока единственный, кто отгадал всех!» Закеря улыбнулся, мол, никакого мошенничества, ловкость рук и только. «Так, ну а госпожа Янг?» Хитро спросил Вилли, подмигивая Зои открытым глазом. «Госпожа Янг, Закири задумался, переведя взгляд на девушку. Зои открыто посмотрела в ответ. Не стоило этого делать. Серые глаза веселились. От вида зелёного костюма перед глазами сразу встала лягушка, закидывающая ногу на ногу. Зои заломила бровь, уверенная, что никто не сможет отгадать, в каком она костюме, если она вовсе и не в костюме. Но Закери Дрейк сумел удивить. «А госпожа Янг — фея!» Просто фея.